Часть шестая, воспарившая. Глава шестьдесят пятая. Бенд, Аригон. Пятница, второй августа две тысячи двадцать четвертого года. Слон и Нора с недоумением смотрели то друг на друга, то на фотографию Тилли с ножом в руке. Она убила ее! – прервала молчание Нора. Тилли убила Анабель. Слоан с трудом сглотнула и снова посмотрела на фотографию, пытаясь осознать увиденное. Я все еще не покачала головой Слоан. Кто сделал эти фотографии? А что случилось с Престоном? задумалась Нора. А ты? Что случилось с тобой той ночью? Одновременно подумав об одном и том же, они медленно подняли глаза на сушилку и посмотрели на последнюю висящую там фотографию. Прошло достаточно времени, и изображение было четким. Но расняла его с зажима, разинув рот, она протянула руку к стене и включила верхний свет. Они уставились на снимок. Эллис со злостью смотрел в объектив фотоаппарата, держа в руках бейсбольную биту. Слоан тут же вспомнил о ране на голове Бейкера Джонсия, которая, по мнению доктора Катти, была нанесена именно бейсбольной битой. Нора! Раздался голос откуда-то за пределами фотолаборатории. Это был Эллис. Нора! Снова позвал он, и на этот раз его голос был громче и ближе. Нора и Слоан посмотрели друг на друга полными от ужаса глазами. Они оставили дверь в подвал открытой и по ступенькам рядом с кухней застучали шаги. Они вздрогнули, когда Эллис постучал в дверь фотолаборатории. Нора, ты тут? Нора прижала палец к губам, призывая Слоан хранить молчание. Но когда слон оперлась дрожащей рукой о стол, чтобы не упасть, она прокинула один из подносов с проивителем. Он с грохотом упал со стола. Нора крикнула Элис: "Открой дверь!" Дверь затряслась, когда Элис принялся барабанить в нее с другой стороны.